Глава девятнадцатая. Аргант. К тому времени, как Райдель добрался до зала, где проходило совещание, пятеро человек попытались получить от него заверение, что им первым поставят партию скальта. Разумеется, никаких обещаний Аргант не давал, только крепче стискивал зубы. Откуда у этой девчонки фамильная печать? Как ей вообще пришло в голову возобновить контракты? Один Пресветлый знает, в каком состоянии шахты после нескольких лет простоя. Никаких поставок в итоге, конечно, не будет, а материальные и репутационные издержки понесет Аргант. Пока шло совещание, дракон немного остыл. Надо прояснить это недоразумение. Да, деловые партнёры отца будут огорчены несбывшимися надеждами, но ему по большому счету плевать. Главное — донести до Лилии, что больше так делать не стоит. Когда завещание закончилось, Аргент достал макблокнот и открыл страницу переписки. Слов в голове было много, но все они не подходили для общения с девушками. Пришлось начать издалека. Не показывает же девчонке, что она чуть не довела его до белого коления. «Откуда у тебя печать?» Ответ пришел почти сразу. И сейфа? Лаконично! Райдель хмыкнул. Обычно отец внимательно следил за тем, чтобы сейф был заперт. Но кто знает, и не остался ли он открыт, учитывая обстоятельства смерти старика. Положи на место это не игрушка. Я возьму на себя неудобство расторгнуть твои бездумные контракты. Не пытайся заключать их снова. Клиентов известят, что добыча скальта в данный момент. «Просто невозможно». Арган захлопнул книжечку, но кристалл на обложке тут же раздражающе замерцал. «Ну что еще? Дракон открыл блокнот, прочитал послание и озадаченно нахмурился. «Что значит невозможно?» писала Лили. «Добыча идет прямо сейчас. К концу дня рабочие будут готовы отгрузить первую партию». Лили. Вместе с завтраком Нейла принесла почту, и я почти тут же выбежала из спальни, забыв про еду. «Тёртон, срочно отправляйтесь в деревню собирать рабочих. У нас есть заказы!» Шкатулка принесла пять писем. Еще три пришли, пока я наскоро проглатывала завтрак и переодевалась для прогулки по горам. Это был успех. Жаль, не смогу увидеть лицо Арганта, когда он об этом узнает. Когда я пришла к карьеру, все было готово к работе. Рабочие разбирали инструменты и обсуждали что-то, сбившись в небольшие компании. При виде меня все затихли, только начальник громко поздоровался издалека. «Взрывчатого порошка нет, госпожа, но люди готовы работать и без него. С таким энтузиазмом к вечеру у нас будет готовая к отправке партия. Хорошо, что вы пришли», — добавил он. Не все деревенские верят, что у них снова будут работа и деньги. Будут. Я обвела взглядом людей с надеждой, смотревших на меня. Мы заключили восемь контрактов, и все заказчики хотят получить скальт как можно быстрее. Так что скорее за дело, я очень на вас рассчитываю. Слушавшие взорвались ликующими криками. Все вокруг забурлило. Бригады одна за другой уходили в темноту шахты, но начальник всё ещё сомнением смотрел на меня. «У нас так и не работают порталы», — напомнил он. «Скоро все заработает. Это вопрос времени». Назад я возвращалась с видом победительницы. Стоило только подумать, что пора написать Арганту о порталах, как от него пришло сообщение, заставившее меня улыбнуться. Откуда у меня печать? Из сейфа, дорогой. Подробности опустим. Кажется, Райдель не верил, что я действительно способна запустить добычу скальта. Ну что ж, не хотел знакомиться ближе? Привыкай удивляться. Заверив, что разработка уже ведется, я подытожила переписку. «Мне нужна твоя помощь с порталами». И захлопнула блокнот, не дождавшись ответа. потому что из холла послышался голос дорона похоже тертон был не очень рад гостю, но я предупредила его о моих уроках живописи, так что художника все же проводили в сад. я оглядела себя в зеркало, убеждаясь, что все в порядке и направилась следом. доран уже был в беседке устанавливал грубо сделанные настольные мольберты заслышав мои шаги он обернулся Я сбилась шага в удивлении. Аккуратной бородки больше не было. Без нее Доран казался моложе и, по правде говоря, намного привлекательнее. Конечно, у него не было той идеальной красоты, что сбивала с ног в присутствии Арганта, но задурная улыбка делала взгляд серых глаз еще более теплым. «Это вы?» «Это я. За два месяца забыл, что такое бритва». Спасибо вам, появился повод вспомнить. Только не говорите, что с бородой было лучше. Нет-нет, так тоже очень хорошо. Я покраснела и прошла к столу, рассматривая мольберты. Улыбающийся Доран расставил на них холсты. Я тоже кое-что захватил. Он выложил на стол три яблока, пузырьки с маслом и отполированную до блеска дощечку. У него самого была такая же, но уже покрытая засохшими пятнами краски. Урок начался. Доран дотошно объяснял, как загрунтовать холст, сделать эскиз, смешать краски, проложить основные цвета и добавить мелкие детали. Композиция, тон, контраст, светотень — я впитывала новые знания жадно. Яблоки на моем холсте все больше начинали походить на те... что лежали перед нами на столе. Я погрузилась в процесс головой. В реальность меня возвращал только взгляд серых глаз, который порой задерживался на мне слишком долго. «На сегодня все. в конце концов скомандовал Доран. Еще немного, и у вас устанут глаза, спина и руки. Должен признаться, мне повезло, леди Райдель. Такой талантливой ученицы у меня еще не было». Я снова залилась румянцем от похвалы. Спасибо, Доран. Зовите меня просто Лили. Кажется, с вашими уроками жизни в Грайхалде станет чуть менее безнадежной. Художник бросил на меня лукавый взгляд, энергично вытирая кисти тряпкой. Вы говорите так, будто вас приговорили по жизненному заключению. Пожалуй, так и есть. Я присела, катая яблоко по столу. Тёплые пальцы Дорона накрыли мои, глаза участливо смотрели из-под шляпы. «Расскажете?» Я убрала руку, окинув взглядом окружавшие нас заросли. Готова биться об заклад, что Снед бродит где-то рядом. Не стоит прислуги видеть, как хозяйка поместья позволяет малознакомому мужчине вольности. и всё же сочувствие Дорона тронуло меня. Нас с Райделем поженили против нашей воли. Мы связаны магическим договором и не можем развестись. Так что я оказалась здесь, в чужом доме, под чужой фамилией, замужняя, но без мужа, а еще без денег, имущества и будущего. Художник сел с другой стороны стола. Вы пробовали обратиться в имперский суд? Если ваш брак носит фиктивный характер, возможно, вы сможете отсудить некую компенсацию.